Однажды к Насаридину пришли несколько будущих учеников и попросили его почитать им лекцию. «Хорошо», — сказал он, — «следуйте за мной в лекционный зал». Повинуясь приказу, все выстроились в цепочку и пошли за Насаридином, сидевшим задом наперед на своем осле. Сначала молодые люди были несколько смущены этим обстоятельством, но потом вспомнили, что они не должны подвергать сомнению даже самые невероятные поступки учителя. Однако, в конце концов, они уже не могли сносить насмешки обычных прохожих. Почувствовав их неловкость, Мула остановился и посмотрел на них. Самый смелый из них подошел к насредину. — Мула, нам не совсем ясно. Почему ты сидишь на осле задом наперед? — Это очень просто, — сказал насредин. Видите ли, если бы вы шли впереди меня, это было бы неуважением по отношению ко мне. А если бы я ехал спиной к вам, это было бы неуважением к вам. Таким образом, это единственно возможный компромисс.